Через несколько минут и мне пришлось покинуть кабинку канатной дороги. Не бросаться очертя голову в пустоту, как это только что сделал великолепный Лойса Пандохва, а просто сделать шаг и оказаться на вымощенном мелкими ровными камешками тротуаре. Кабинка тихо скрипнула и медленно уплыла куда-то в темноту, а я нерешительно замер в начале узенькой кривой улочки, отлично знакомой мне с детства. С тех пор, когда редкие сны об блужданиях по этому волшебному месту были моей самой большой радостью. Впрочем, я гулял здесь и наеву. Тогда я ещё не был знаком с Техе. Кто бы мог подумать, что однажды я приду сюда, чтобы искать её призрак. Я уже и сам перестал понимать зачем. Я ещё немного потоптался на месте, пытаясь сообразить, как я буду её искать, а потом решил, что мне надо пройтись. Нормальные люди думают головой, а я, судя по всему, ногами. По крайней мере, если меня и посещают удачные мысли, они предпочитают делать это на ходу. Я не слишком хорошо помнил головокружительные подробности моей последней прогулки по этому удивительному месту, но всё же сразу заметил, что оно с тех пор изменилось. В прошлый раз город показался мне почти пустым. Лишь изредка навстречу попадались одинокие прохожие. Они здоровались со мной странными гортанными голосами. Я не был уверен, что понимаю их язык, и вряд ли решился бы протянуть руки навстречу их сияющим лёгким ладоням. Теперь город не был безлюдным, и его обитатели больше не казались задумчивыми привидениями, нормальные живые люди. В их лицах мне то и дело мерещились знакомые черты, наверное, просто потому, что мне были очевидны и понятны вполне общечеловеческие эмоции, радости и заботы, наложившие на них отпечаток. Даже их просторные площади были здорово похожи на наши угуланские лаохи, а капюшоны явно позаимствованы из гардероба шимарских горцев. чего я по-прежнему не понимал, как я буду искать невидимую тень Техи. Среди этих людей, таких живых и бестыдно настоящих, ей явно не было места. тот час, не то вечность спустя, я устало присел за столик уличного кафе. Высокая, фантастически тоненькая девушка тут же поставила передо мной крошечную чашечку крепкого турецкого кофе, в нескольких сантиметрах над которой парило пушистое облачко сливок. Я вспомнил, что уже был в этой симпатичной забегаловке вместе с шорфом Lonely Lolly. Мы пили здесь такой же густой, ароматный кофе, и эта очаровательная юная леди даже чмокнула меня в щёку на прощание. Она была немного похожа на мою тетю Поэтому оба сердца одновременно сжались от дополнительной порции боли. Что с вами? встревожилась девушка. Ничего, милая, я покачал головой. Ничего. Она с некоторым сомнением кивнула, но ушла. А на моё плечо опустилась лёгкая тёплая рука, прикоснулась и тут же поспешно отдёрнулась, словно обожглась. Я обернулся, и земля ушла из-под ног. Это была Техи. Не облачко серебристого тумана, как я это себе представлял, а совершенно настоящее тэхи. По крайней мере, она выглядела точно так же, как прежде. Только что я ощущал ее прикосновение, а теперь лишь тонкий аромат знакомых духов и теплого тела. Вполне достаточно, чтобы потерять голову. «Не знаешь, как разыскать меня? Эх ты, тайный сыщик!» С нежной усмешкой сказала она. Немного помолчала и добавила. «Плохо, что тебе так больно». «Плохо», — согласился я. «Но выходит, ты действительно не умерла?» «Я — нет. Умерла только та девочка, хозяйка трактира Армстронг и Элла». Она немного помолчала, а потом предложила. «Давай прогуляемся, Макс. Ты ведь всегда хотел погулять со мной по своему городу, я знаю. У нас не так уж много времени, но это лучше, чем ничего». «Почему у нас нет времени?» «Потому что мне довольно трудно выглядеть таким образом». улыбнулась она, проводя руками вдоль своего тела, укутанного в просторный плащ. А как ты выглядишь на самом деле? Я почти не слышал своего голоса. Больше всего на свете мне хотелось заткнуться, обнятие, зарыться лицом в мягкие серебристые кудряшки, но что-то заставляло меня оставаться неподвижным. Почти никак не выгляжу. Ты хи, пожало плечами. Во всяком случае, не думаю, что тебе удалось бы меня разглядеть. Разве что в темноте, И я вряд ли смогла бы поговорить с тобой. А ты, наверное, хочешь узнать, почему я сбежала изъеха. Я отчаянно поматал головой. Мне действительно было абсолютно всё равно, почему она это сделала. Какая разница? Совсем иные вопросы волновали меня сейчас. Неважно. И я сама хочу, чтобы ты об этом узнал, упрямо сказала Техи. Ладно. Тогда давай действительно пройдёмся, если ты ещё не передумала. Я поднялся со стула и вопросительно посмотрел на неё. Можно я возьму тебя за руку? Можно? Только не очень долго, ладно? Она беспомощно поморщилась. Мне трудно объяснить, Макс. Просто мы теперь сотканы из таких разных материй. Тогда я не буду брать тебя за руку, решил я и неторопливо зашагал по узенькой извилистой улочке. Теха шла рядом, но, судя по всему, я не мог позволить себе роскошь обнять её хрупкие плечи, укутанные тонкой тканью плаща, а большим я уже и не мечтал. «Макс, я очень хочу, чтобы ты знал, почему я, сломя голову, удрала из еха, даже не дождавшись тебя», — наконец сказала она. «Откровенно говоря, у меня просто сдали нервы. Анна Вуайна — это, пожалуй, единственное, чего я по-настоящему боюсь. Вернее, боялась. Очень грязная и отвратительная болезнь. И потом она вполне могла убить меня по-настоящему. Я имею в виду, что могла бы умереть от нее так, как умирают обыкновенные люди. Навсегда». Ты ведь уже знаешь, что я не очень-то похожа на человеческое существо. Какая разница, отмахнулся я. Для тебя никакой, я знаю, улыбнулась она, потом нахмурилась и опустила голову. Макс, я смогла выдержать всего 2 дня. Я сидела в своём подвале, ждала тебя, пыталась убедить себя, что ты вернёшься и всё будет хорошо, но в конце второго дня я почувствовала, что этот дрень скоро до меня доберётся. Знаешь, в последнее время я была слишком счастлива. Оказалось, что это не пошло мне на пользу, от моего прежнего могущества почти ничего не осталось. "Жаль", вздохнул я. "Если бы я знал, я бы постарался сделать тебя несчастной. С другими девушками мне это в своё время пару раз удавалось. Но ну, положим со мной, у тебя всё равно ничего не вышло бы. Чтобы сделать меня несчастной, тебе пришлось бы умереть. Иные способы малоэффективны". Техи тихо рассмеялась и покачала головой. "Ты, в общем, На рассвете третьего дня этой грешной эпидемии я покинула подвал, оделась и положила в карман лоохи волшебный камешек. «Твой подарок». Я решила разыскать город, который родился из твоих снов. Если уж у меня не хватало мужества остаться в Еха и дождаться тебя самого. Я взяла твой мобилер, отвезла в мохнатый дом Эллу и Армстронга, сказала девочкам, что собираюсь забереться в подвале, а котят надо кормить, так что они ничего не заподозрили. А потом я села в мобилер и поехала дальше, в направлении ворот, как геломуха. «А когда я вернулся и прислал тебе зов, тебя уже не было в ЕХА? Ну да, меня легко провести. Я не так силен в безмолвной речи, чтобы определить, где находится мой собеседник. То-то мне становилось так муторно после наших разговоров. Но почему ты сразу не сказала, что происходит?» «Я не хотела говорить тебе правду. К тому моменту ты уже ничем не мог мне помочь. Даже если бы ты отправился за мной и попробовал что-то исправить, вышло бы только хуже». После того, как ты прислал мне зов и сказал, что вернулся, мне пришлось остановиться в какой-то дрянной гостинице на границе у Гуланда и графства Шимара, чтобы ты мог поговорить со мной, если захочешь. Мои дела к тому времени были совсем плохи, в том смысле, что тело не желало сохранять человеческую форму. Если бы я поехала дальше, уже через несколько часов окончательно стало бы существом, с которым невозможно поддерживать безмолвную связь, таким, как сейчас». Я сидела в этой грешной гостинице и старалась сохранить в себе остатки прежней человеческой жизни, пока ты не сказал, что снова уходишь на тёмную сторону. Я не хотела, чтобы ты знал, что меня больше нет. Зачем? Тебе было бы ещё хуже, чем сейчас, потому что тогда ты думал, что Эхо больше никогда не станет тем городом, который ты любил. Теперь у тебя нет только меня, а тогда ты бы мог решить, что у тебя вообще ничего не осталось. Мог бы, согласился я, Если честно, я и сейчас так думаю. Но это быстро пройдёт, мягко сказала она. Гораздо быстрее, чем ты думаешь. Можешь мне поверить, Макс? Я знаю тебя гораздо лучше, чем ты сам, особенно теперь. Может быть, я вдруг понял, что у меня уже не осталось сил ещё куда-то идти, и уселся прямо на краю тротуара. Техи устроилась рядом. мимо прошла какая-то симпатичная парочка. Я проводил их удивлённым взглядом. Эти ребята были такие настоящие, наверное, куда более настоящие, чем я сам. Когда я был здесь в последний раз, этот город напоминал смутный сон, сказал я Техи. А теперь он кажется совсем ожил. Или мне мерещится? Нет, всё так и есть. Ещё недавно этот город был только тенью, а скоро ничем не будет отличаться от множества других населённых мест. Хотя всё-таки будет Твой город самое лучшее место во вселенной. Ты был абсолютно прав, милый. Здесь всегда царит твоё настроение. Бродить по этим улицам даже лучше, чем просто находиться рядом с тобой. А парк за городом самое волшебное место, какое мне когда-нибудь доводилось видеть. Там притаились странные чудеса, твои и не только твои. Выходит, я действительно сделал тебе хороший подарок, печально улыбнулся я. Это правда. самый лучший из возможных и невозможных даров. Знаешь, меня ведь теперь ничто не привязывает ни к этому месту, ни к какому-то ещё. Я могу оказаться где пожелаю. Даже самым опытным путешественникам через Хумгад не снились те чудеса, которые видели мои глаза за это короткое время. И всё же я то и дело возвращаюсь на эти узкие улицы. У меня нет слов, чтобы описать, как мне тут хорошо. И пока не хватает могущества, чтобы позволить тебе это почувствовать. Наверное, это немного несправедливо, да? Что? Несправедливо? удивлённо переспросил я. Мне теперь очень хорошо, милый. Она виновато развела руками и смущённо улыбнулась. Мне хорошо, а тебе плохо. И я ничего не могу исправить. Я даже не могу оставаться рядом с тобой ещё немного, и я исчезну. А тебе опять будет больно. Всё это ужасно несправедливо. Не так давно мне довелось убить одну милую леди только потому, что у меня не хватило могущества её вылечить, сказал я. Перед тем как умереть, она ещё пыталась меня утешать. Можешь себе представить? Так вот, она успела довести до моего сведения, что человеческая жизнь вообще не очень-то соответствует нашим представлениям о справедливости. Она вовремя позаботилась о моём образовании. Теперь я знаю, что такого экзотического блюда, как справедливость, попросту нет в дежурном меню. Впрочем, меня вполне устраивает тот факт, что тебе хорошо. Я, конечно, зависливый парень, но с такой новостью уж как-нибудь смирюсь. Техи тихонько рассмеялась. Я посмотрел на неё и заметил, что её тело стало почти прозрачным. Она уже исчезала, медленно таяла, как утренний туман. "Можно я ещё когда-нибудь приду тебя навестить?" спросил я. "Может быть, Я и сама когда-нибудь приду тебя навестить, эхом откликнулась она, придвинулась поближе и вдруг обняла меня. Теперь её прикосновение было похоже на дуновение тёплого ветра. Неописуемо сладкая волна прошла по моему телу снизу вверх, а потом всё закончилось. Так быстро, что я не успел осознать, это было прощание. Наконец я понял, что остался один. Поставил себя на ноги и велел идти хоть куда-нибудь. Какая-то часть меня настойчиво твердила, что так надо. Я до сих пор не помню подробностей моего возвращения. Просто в какой-то момент обнаружил себя возле посадочной площадки канатной дороги, сел в одну из кабинок, с облегчением прислонился затылком к холодному дереву обшивки и закрыл глаза. Когда я их открыл, вокруг была безлунная ночь. Бархатно-чёрное небо искрилось какими-то незнакомыми мне созвездиями. Странно, Когда я гулял по городу, там вовсю светило неяркое осеннее солнце, дело даже не шло к закату. Впрочем, может быть, эта канатная дорога была проложена вовсе не сквозь горные ущелья, а сквозь темноту вечной ночи. Я немного подумал об этом, а потом равнодушно пожал плечами. Какая к чёрту разница? От меня не осталось пойти ничего. Кажется, даже моё знаменитое любопытство тихонько положило на стол прошение об отставке. Я и не заметил, когда оно успело. И я снова закрыл глаза и задремал. Мне снилось что-то бесконечно сладкое, в качестве компенсации за всё, что случилось с Неву. Я плачу. Э, нет, так не пойдёт, коллега. Сколько можно болтаться между небом и землёй? Бодрый голос Махи Аинти прозвучал не в моем сознании, а наяву. Я открыл глаза и увидел, что он сидит напротив меня на узеньком жестком сидении кабинки, которая действительно болталась между небом и землей. Неподвижно замерла над пропастью дна, которой, вполне возможно, вовсе не существовало. «Откуда вы здесь взялись?» — сонно спросил я. Махи лениво улыбнулся в рыжеватые усы и пожал плечами. «Странный вопрос. А откуда ты сам здесь взялся? Ты можешь мне объяснить?» «Не очень». Растерянно согласился я. Нет, вообще-то могу, наверное, но это такая длинная и путанная история. Ну вот. У меня считай тот же случай. А если учесть, что на этот раз я решил встретиться с тобой отнюдь не для чтения лекции, а для чего насторожился я? Представь себе, только для того, чтобы тебя разбудить, усмехнулся Махи. Ты выбрал не самое подходящее место для послеобеденного отдыха, коллега. Уснуть на границе двух миров ещё толком и не родившихся. «Да уж, такое, пожалуй, способен учудить только ты. Вообще-то я мог не суетиться. Этот шутник Мёнин запихал в твою грудь очень хороший будильник. Еще немного, и тебе бы пришлось проснуться от куда менее приятных ощущений, чем мой голос». «А мне очень понравилось здесь спать», – вздохнул я. «Не помню, что мне снилось, но так хорошо мне давно уже не было. Может быть, вообще никогда». «Охотно верю», – кивнул он. «Но не все приятно и полезно. И наоборот». Вы говорите, как доктор, улыбнулся я. Ты хочешь сказать, как знахар? Ну, считай, что я он и есть. Тем более, что с тобой теперь возни не оберёшься. Боюсь, мне придётся ещё и домой тебя провожать, как юную барышню после танцев. И вот ты уже проснулся, а эта грешная коробка всё равно стоит на месте. С этими словами Махи легонько похлопал по тонкой стенке нашего транспортного средства. Кабинка вздрогнула и медленно поползла куда-то вперёд в густую темноту ночи. Что? У меня неприятности, равнодушно поинтересовался я. Ага, ещё более равнодушно подтвердил Махи. Сон в таком месте никому даром не проходит, даже такому счастливчику, как ты. Могущество у тебя сейчас не больше, чем у какой-нибудь пожилой домохозяйки, которая даже камру толком сварить не может. А о своих смертных шарах, прогулках по тёмной стороне, странствиях через Хумгат и прочей ерунде в таком роде можешь забыть на пару дюжин дней или даже лет. «Я пока не знаю, с какой скоростью ты способен восстанавливать силы». «Вообще-то я все делаю быстро. Честно говоря, эта новость не произвела на меня никакого впечатления. Ну, потерял я свое драгоценное могущество. На какое-то время или даже навсегда, что с того? Совсем недавно мне пришлось выяснить, что бывают куда более серьезные потери». Махи укоризненно покачал головы. «При таком легкомыслии и еще живой. Вот это я понимаю чудо. Ладно уж, давай руку, мы уже приехали». Руку-то зачем давать? Кажется, вы окончательно вошли в роль галантного кавалера, усмехнулся я. А ты попробуй подняться самостоятельно, предложил Махи. Я попробовал и с удивлением обнаружил, что мои ноги превратились в два пакета студня, совершенно непригодного для передвижения в пространстве. Тем не менее, я стиснул зубы, мёртвой хваткой вцепился в поручень и извлёк из кабинки своё ополоумевшее тело, кое-как уговорил его твёрдо стоять на земле и торжествующе посмотрел на Махи. Дескать, вот такие мы, крутые. «А ты упрямый», — отметил он. «Что ж, это неплохо, хотя и хлопотно. Ладно уж, полезай в мобилер, подброшу тебя до границы. Не предполагал, что в ближайшее время буду заниматься такой ерундой. Но с кем поведёшься?» «А где он, а мобилер?» Растерянно спросил я: "Где? Где?" "Сказал бы я тебе. Ладно уж, рифму можешь подобрать самостоятельно. У тебя за спиной, коллега. Где же ещё?" Как бы я ни выпендривался, а Махи всё-таки пришлось собственноручно запихнуть меня в мобилер. Он уселся за рычаг, и мы поехали в сторону горизонта, туда, где сиял бледный зазор между ночью и утром. Я свернулся к лубочкам на заднем сидении. Спать мне не хотелось, только неподвижно лежать, вдыхая умиротворяющий запах старой кожаной обивки и наблюдать, как небо над нами становится все светлее. Примерно через час ко мне вернулась способность соображать. По крайней мере, я подумал, что сэр Махи, наверное, спас мне жизнь. Или даже больше, чем жизнь. Так что следует немедленно сказать ему спасибо, как минимум. «Дошло, наконец?» — весело спросил он. Можешь не трудиться открывать рот, коллега. Я и так знаю, что тебя здорово подмывает сказать мне спасибо. Подмывает, слабо улыбнулся я. И это правильно, серьёзно согласился он. Впрочем, если ты действительно хочешь меня отблагодарить, лучше просто постарайся довести до конца начатое мною дело. Какое дело? Великое, рассмеялся Махи. Можно сказать, величайшее из моих дел доставь свою жалкую тушку в ехо в целости и сохранности. Приведи себя в порядок, не делай глупостей, просто спокойно подожди, пока к тебе вернутся силы и твоё фирменное хорошее настроение. Ладно? Да, и ещё непременно причешись. Это главное. Причесаться? Ну, для этого мне сперва потребуется обрести былое могущество. Я невольно рассмеялся и сам удивился этому событию. Мне так казалось, что я навсегда утратил способность так весело ржать по столь пустяковому поводу. Да и вообще, по какому бы то ни было поводу. Уже лучше, одобрительно кивнул Махи. Теперь я вполне могу доверить тебе рычаг этого ненадежного транспортного средства и попрощаться. Дальше ты и сам доберёшься. Мы уже в графстве Шимара, а не в каком-нибудь потустороннем местечке из тех, где ты любишь шляться в свободное от посещения аттракционов время. Он свернул к обочине дороги, поросшей жёсткой синеватой травой, затормозил и вышел из автомобиля. "Спасибо, Махи", смущённо пробормотал я. "Да, кстати, со мной не обязательно прощаться навсегда", неожиданно рассмеялся Махи. "И вообще, в этом вопросе наши с Джуфиным мнения расходятся. Он всегда был такой суровый, молодой человек и такой мрачный". "Ну уж мрачным-то он точно перестал быть", возразил я. Не перестал. Можешь мне поверить. Просто он наконец-то научился это скрывать и правильно сделал. Перебирайся за рычаг, коллега. Надеюсь, ты и сам понимаешь, что тебя ждёт дома. Я кивнул и перебрался на переднее сиденье. Тело к счастью вело себя вполне прилично. Я положил руку на рычаг, обернулся к Махи, но его уже не было. В последнее время все мои собеседники куда-то исчезают ни с того, ни с сего, вслух пожаловался я. Может быть, это просто модно, а я не в курсе.